Аптека, аптека НКПС на Басманной открыта только по будням, а в праздники заперта. А если кто заболеет, как же тогда быть? Из письма Рабкора. Снег на углу стоит аптека. «Любовь сушит человека», — напевал приятным голосом человек в сером, стоя у крыльца. В окнах по бокам крыльца красовались два сияющих шара, красный и синий, и картинка, изображающая бутылку Боржома. Очень бледный гражданин в черном пальто выскочил из-за угла, кинулся на крыльцо и уперся в висячий замок. Вы не бейте, сказал ему серый. Заперто. Как это заперто, ох, голубчик! Бледнее заговорил черный. Я тебя умоляю. Ох, взяло, говорю тебе взяло, наискосок. Аль живот? Участливо спросил. Живот, голубчик родной, тоскливо забормотал гражданин. Вот рецептик, по пять капель. Ох, опию, три раза в день. Ой, пропаду! Опять взяло. Пока пятель, пузырь с водячей горой. Я вас умоляю, товарищ! Что вы меня умоляете? Я краулю. меня умолять нечего. ого го го неожиданно закричал гражданин, звонко и широко открывая рот. Прохожие шарахнулись от него. Ух! «Отпустила». Внезапно стихая добавил гражданин и вытер пот со лба. «По какому праву заперто?» «Да день какой сегодня?» Воскре воскресенье». «Ох, голубчики родные, воскресенье, воскресенье милые. «Завтра в понедельник приходи». «Впрочем, нет. Завтра не приходи. Тоже праздник. После Нового года приходи. Я в старом помру. ох ох ох ох Иди в другую аптеку, что ж поделать». «Где ж другая-то здесь?» «Я не знаю, голубчик, у милиционера спроси». Черный сорвался с крыльца, завился винтом, несколько раз вскрикнул задушенно и полетел наискосок через улицу к милиционеру. «Живот болит, товарищ милиционер!» — кричал он, размахивая рецептом. «Умоляю вас!» Милиционер вынул изо рта папиросу и, взмахивая рукой, стал объяснять гражданину, куда бежать. Тот потоптался еще секунд пять, И исчез.